Порфоровые затеи. Памяти о Стадавыдовне Брыженицкой. Она крошечная, смуглая и иссушённая, словно обжиг прошла. Сидая косица, заплетённая сзади, глухома, уже оперированная, но прогрессирующая. Часть первая. Просто жизнь. Гуленька, деточка, не бойся, она не страшная, не укусит. Нет. Не верит никому. Видишь, кто вон пришёл, она под диван забивается. Деточка, настрадалась от добрых людей. Что это за свёртки ты вытаскиваешь, какого чёрта? У меня всё есть, я сама тебя сейчас накормлю. Но ну, не хочешь, сиди голодной. Ты мне против, что я на ты? имею право 90 лет это уже не возраст это эпоха пойдём сядем на диван он называется Шурик у меня сосед был Шурик таксист я упросила его поехать со мной купить новый диван вроде как он мой муж Шурик говорит да у меня на морде написано что я таксист но всё ж поехал заходим Видим, стоит этот благородный диван бархатный, одинокий. Продавщица говорит: "Он вам не подходит, во-первых, дорогой, во-вторых, не раскладывается, в-третьих, он последний". Ашурик ей: "Кто вам сказал, что нам нужно его раскладывать? У меня этих коек дома навалом. Заверните, берём". "Это что ты разматываешь? Что за проводки?" "А, ну да. И что, весь этот мой бред неостановимый будет напечатан? А кому понадобится всё это читать? Это же не роман какой-нибудь, это просто жизнь. Вон любая старуха на лавочке, она тебе интереснее расскажет. Она и в политике разбирается в отличие от меня. Хотя вот знаешь что, этому президенту новому очень симпатизирую. Очень он мне нравится, ведь он в моём сне спазгулю от наводнения. Серьёзно, помню, там на каком-то острове с грузовика в лодку перегружают двух свинок, козочку, а для гули места не хватает, и она остаётся за бортом. И знаешь, мы плывём Агуля за лодкой и лает и стонет. У меня просто сердце разрывается от горя. Тут какой-то господин рядом со мной, элегантный, худой, аккуратно снимает пиджак, подтягивает галстук, ботинки и носки. Очень аккуратно складывает это стопочкой на скамейку, бросается в воду и спасает Гулю. Да-да. Изобравшись в лодку, кричит: "Скорее, сухое полотенце, она же совсем мокрая". Ну скажи, как я могу его после этого не любить? У меня за него душа болит, вряд ли ему дадут что-то сделать хорошее, ведь он не может окружить себя теми, кто умеет работать. Он, понимаешь, должен окружать себя теми, кому доверяет. А кто они? Эти самые, кому он доверяет? парни с его двора, говнюки окаянные. Ты как относишься к плохим словам? Э, к матерным? Ну да. Хорошо отношусь. Это же определённая эмоциональная краска в разговоре, иногда необходимая. А я могу и без них вытерпеть. Немного, но могу. Яроневская вашего тоже. Да. Доктор Бакулев знаменитый. Однажды пришёл к Фаине Георгиевне, он дружил с ней, любил её очень. Мы с ней сделали обед, такой приличный, но не шикарный. Шикарный он не позволял. Пришёл, говорит: "На что жалуетесь, Фаина Георгиевна?" "Александр Николаевич, не сру". Сейчас посмотрим. Что посмотрим? Э, Евгения Леонидовна. Ну, поехали, благоглавясь. Включаю кнопочку. Здравствуйте, Евгения Леонидовна. Как я рада нашей встрече и как благодарна, что вы, легенда, так сказать, российского фарфора, дали на неё согласие. Я вот, знаете, долго не могла придумать, с чего разговор начать, а как только переступила порог, увидела эти ваши скульптуры, которые с детства во многих семьях, на многих комодах, буфетах, полках встречала. А знаешь, что самое страшное? Самое страшное для человека, который проработал как проклятый 70 лет, это праздность. Самое страшное, что надвигается слепота и никуда от неё не деться. Нет, я так не могу, я не могу с этого начинать. Чего ты не можешь, дура? Тебе обязательно надо вот это самое, родилась я в городе Тамбове. А кстати, родилась-то я, знаешь где? В Пензе. Дед был миллионер, лесопромышленник, выбился в купцы первой гильдии трудом, умом и сверхъестественной честностью, а его брат Яша подался в революционеры, ходил в кожанке с наганом на поясе. После революции у семьи сначала экспроприировали все предприятия, отняли деньги. Дед брату сказал: "Яша, ты этого хотел Ну в двадцатые годы уплотнили нас так что вся семья жила в одной двадцатиметровой комнате в коммуналке и снова дед спросил Яша ты этого хотел А в тридцать восьмом ночью пришли за Яшей и увели его навсегда Дед успел прорыдать ему в спину которую больше никто никогда не увидел Яша ты этого хотел. А в Пензе там большой дом был. Ну, домик какой-какой. Наша семья занимала весь верхний этаж. А знаешь, самое главное впечатление у меня от детства-то какое? Когда я в один день постигла, что такое рождение и что такое смерть. Это просто у меня такая отметина, зарубка в памяти. Сперва я была принцессой в доме Потом появился брат Оська, не родной, сын моей тёти Полюси. Родился, значит, Оська, и к нему шли с поздравлениями. Тётя Полюся стояла такая величевая, она у нас дородная была, в отличие от Саши. А Саша Саша это моя мать. Я её всю жизнь называла Саша. Она изящная была, зеленоглазая, рыжая и свистёла. Как это свистёла? Погоди, не плунтысь под ногами. Это словечко нашей домработницы Суры, суровой женщины. Я ей Борис Александрович, мой муж, говорил: "Сура Яковлевна, вы очень жирно готовите. У меня печень больная, я не могу так жирно есть". Она говорила: "Ай, не плунтытесь под ногами, идите прежде". Я: "Про что?" Да. Так тётя Палюся принимала поздравления. У нас была лестница к красному дереву в разные стороны так разбегалась, и тётя Полюся стояла наверху на площадке с младенцем на руках. Ему все несли какие-то приношения, а я, мне 3 года исполнилось, сидела в дедовом кабинете на козетке и тихо говорила: "А мне ничего". И всё думала, как же от него избавиться, от тоски. Жить-то надо. Ночью проснулась, спустилась в одной рубашонке в кухню, нашла топор и поволокла его наверх в спальне. Тяжёлый сволочь. А это вы что, брата зарубить? Ну само собой. Да, тащу топор, а наверху меня уже нянька моя Настя поджидает. Говорит: "Женюра, куда ты ночью топор тащишь?" Я говорю: "Оську убить, помоги мне, я не могу, он тяжёлый". Она отняла топор. объяснила, что оську уж не стоит убивать. Грех это. Еж ли родился, пускай живёт. И вы смирились. Не сразу. Приходили всё новые гости, приезжали родственники ото всюду, и приехал откуда-то из Франции, он там учился, роскошный дядя, неженатый, этокий светский парижанин. Я его помню не то во фраке, не то в смокинге, кудрявый Что ж ты тут сидишь грустная, Женюра? И я ему раскрыла сердце. Да ты что? Разве можно так сокрушаться? Что ты? Оська, это же кусок мяса, а ты шикарная женщина, а я тебе привёз гостеенец, открыл короб Ятуда волна запаха какой-то краски, гадость, я сейчас думаю, отрава, но мне показалось волшебным ароматом. Внутри лежала сестра милосердия. Самые дешёвые куклы, наверное, что попалось ему по дороге на вокзале каком-нибудь, но дороже её у меня не было. И на этом кончились мои страдания. Я ведь вообще в раю жила. Огромный двор у нас был, рай настоящий. Вставала рано-рано, часов в 6, и выбегала босиком во фруктовый сад. Однажды увидела ярко-румяное яблоко, прекрасное, тёплое. Оно так низенько висело, и я подошла и вот так подставила руку. И оно, опушённое какой-то нежной пыльцой, такое подлинное, Оно село мне в руку, улеглось. Понимаешь? Не упало и не оборвалось, а просто пришла пора ему оставить материнскую ветвь. Я ощутила это как чунк. Оно недавно было цветок, а теперь сидит у меня на ладошке живое яблоко. И пошла с этим яблоком в кухню, показать его Насте. Она и стряпала у нас. А в кухню В это время шёл всё общий любимец, селезень Васька, шёл себе в развалочку, такая перламутровая, синяя и пепелённая шейка, глаз такой весёлый. На какой-то там протоке его уже ждал горем. Он шёл в разведку. Ему на кухне давали кусочек хлебца каждый день. Все его любили. Здобычи отправлял с их своим. Я увидела, что Васька идёт в кухню, подумала, не буду мешать, а подожду здесь. И села в траву. А Васьки нет, и нет. Я пошла в кухню узнать, где он. Настя посмотрела на меня как-то смущённо и говорит: "Иди ты отсюда. Нечего тебе тут делать, на играй". И что-то бросила мне в руки, холодное, мокрое. Я вышла на улицу на свет разглядеть. Это была Васянаголовка. Ладонь омочилась его кровью, белая плёнка закрыла глазки. Я даже не плакала. Я онемела. Несколько дней не ела, не выходила к столу. И эта кончина милого существа неописуемой красоты. Я не могу тебе даже объяснить. Что это для меня было? Евгения Леонидовна. Вот вы о Феелезне, которого, конечно, жалко. А что, революция, война, весь этот кошмар на человека, он ведь жизнь не опрокидывал. Ваша семья, а у нас Саша после заграничного санатория оказался в Крыму, в Алупке, в частном пансионе. У Саши были слабые лёгкие. Хозяином пансиона был такой Овчинников, юрист, с Васильковыми глазами, с красной разбойной бородой. У него была охранная грамота, потому что на каком-то процессе, где Фрунзе приговорили к смертной казни, Овчинников его отбил. Это на каком же процессе Фрунзе приговорили? Ещё до революции? Да. Потом его, как известно, зарезали товарищи по партии, культурно, на персональном столе. Ну и отец повёз меня на поезде в Олубку к Саше. Тащились несколько недель. Время-то было опасное, глумливое. Однажды посреди степи на поезд напала банда красных. Один мордат и такой, голос сиплый, крикнул: "Евреи есть? Выходи". Вышли мы с отцом и ещё одна семья: дед, мать и трое детей. Отец спрашивает: "Вы куда нас ведёте?" "Сам знаешь куда". Тогда отец вынул золотой портсигар. и сказал: "А вот не пригодится ли вам эта вещица? Смотрите, какие драконы великолепные, какая тонкая работа". Тот взял, повертел в руках, открыл портсигар, почти полный отцовскими папиросами, такими благоуханными. Бортнул: "Ладно, проваливайте, пока не смотрю". И мы с отцом бросились бежать, а ту другую семью голь перекатную понятно куда повели. И вот не помню уж как Добролись до Олубки, разыскали пансион, где жила Саша, миновали огромный парк роскошный, вошли в дом. Нам горничная показала её комнату. Саша стояла на веранде, залитой солнцем и свистела. Что что? Погодите, я не совсем. Мне было 6 лет. Мне показалось, что передо мной божество, Саша. В белоснежном сарафане на тонких бретельках, облокачилась о парапет террасы, в рыжих волосах переливалось солнце, а за спиной её стояла синяя стена. Я никогда прежде не видела моря, поэтому не поняла, что это. И лишь когда по синей стене пополз крошечный пароходик, ахнула и обомлела. Я робко к Саше приблизилась. Добирались-то мы несколько недель, не утруждая себя мытьём в поездах, да ещё после того налёта спали где попало, скитались по сёлам, добирались на попутных шарабанах, можно вообразить, во что превратилась моя и без того всколоченная голова. Саша склонилась ко мне, потянула носом в воздух и сказала: "Какая гадость!" и повела мыться. И всё это уже было счастьем. Дивный пар море. А в те годы там живали многие замечательные люди. Да, понимаешь, когда травят блох на собаке, все блохи скапливаются на носу. Вот так и в эти годы, с 17 по 25, многие интеллигенты скопились в Крыму, в Кактыбеле, в пансионах в Алупке, Месхоре и о Верченко и Тефе, Волошин, всех не перечтёшь. Очень благородная публика. Я при них там крутилась. Ещё были дети. Мы учились там, знаешь, например, рисовать нас учила художница Хотяинцева. Мы, конечно, понятия не имели, что она дружила с Чеховым, с Белибиным. Для нас всё это был пустой звук. Мы были маленькие невежды. Да, Хотяинцева. Она поставила вазу на лавку. И в вазе три цветка, незабудки. Все нарисовали, что видели. Я же нарисовала примулу. И на ней, как на колючей проволоке, были цветочки разбросаны. Где ты их увидела? спросила меня хозяйенцева. А мне так хочется. Она сказала: "Дурочка, у шестебята художника не выйдет никак". Ха, угадала. Да, вот такие люди. Поэтому-то и говорю таким языком, их языком. А Саша Анна божественно свистела. Да что это значит, наконец? Да пока Саша была в Италии, кто-то научил её свистеть, не открывая рта, казалось, звуки льются прямо из души. Однажды она говорит мне: "Мало знать один язык. Ты будешь заниматься немецким и французским". Говорю: "Саша, есть хочется. Ну так что? Лучше умереть грамотной, чем невеждой". И мы каждый вечер шли по берегу босиком из залупки в месхор, специально, чтобы послушать под окнами одного дома неземную, упоительную музыку, стояли весь вечер. На окне колыхалась тюлевая занавеска, и из окна разливались и извергались потоки счастья. А однажды мы дошли и услышали тишину. Только занавеска под ветром безмолвно вырывалась из открытого окна и опять влетала в дом. Мы долго, долго стояли, всё надеялись. Потом вышел человек и сказал: "Уехали, Сергей Васильевич, уехали". Сколько же километров вы отмахивали? До да месхоры не так много, каждый день в оба конца. Саша делала всё, чтобы занять меня, отвлечь от еды. А голодное было время. Совсем голодная, опухшие трупы на улицах. Помню, однажды, когда мы шли берегом моря в Месхор, я спросила её Саш: "А ты не боишься, что я вырасту мимо?" "Как это мимо?" удивилась она. "Ну вот я расту себе, пью, гуляю, а вдруг я вырасту не такой, как ты бы хотела, а какой-то совсем другой, чужой тебе". И как раз в этот вечер эта опустошённость Как вылетала из окна лёгкая тюлевая занавеска и ни единого звука уехали Сергей Васильевич уехали где-то постреливали но мне обращали внимание Сколько вы пробыли в Крыму В 21 году с первым санитарным поездом подались в Москву Сначала в олубке появилась мамина сестра Рима, балерина Большого театра. Потом приехал её муж, и он-то нас всех загрузил в поезд. И мы ехали в Москву 24 дня. В Москву 24 дня. 24 дня. Времена менялись, Власти менялись, на поезд постоянно нападали, то он вдруг останавливался без всякой причины, то вдруг без всякой причины мчался. А когда нападали на поезд, что отнимали? Деньги? То у нас нечего было отнять. Один раз помню, вошёл совсем молодой, хорошенький такой, у него вот тут на руке висели сумки. Навёл на меня дрожащий пистолет, кажется, он сам его боялся. Сказал высоким голосом: "Вот до чего вы нас довели!" поворачивал глазами и ушёл. Нет, нас не трогали, ну что с нас было взять? Ну а когда добрались в Москву? А вон видишь, на книжном шкафу скульптура. Моя бабушка. Вот такая она сидела, величевая красавица рыжая, с рыжим котом на руках, у ног чёрный пудель, а на нём верхом сидел маленький королёк-петушок. У него там было гнездо на пуделе. Это первое моё впечатление в Москве. Меня опять отмыли, и я очень быстро освоилась. А где вы там жили? Опротив Елоховского собора, на том месте, где до нашего стоял дом, в котором Пушкин родился. В глубине двора фруктовый сад, заборы все порошены, сам Елоховский, правда, не тронули. Мы туда часто ходили послушать пение, особенно в Страстной четверг. Воскресли Нет. Саша сказала: "Я родилась еврейкой, и моя дочь ею останется, и пусть будет что будет. Пусть нас вышлют". Но никто нас больше не тронул. А в какой школе вы учились? В 9-й, имени почему-то Нансена. Тогда очень любили Амундсена, Нансена, они были национальные советские герои. Наверное, это сейчас смешно. И праздники отмечали как-то смешно. Помню, женский праздник Зал набит такими интеллигентными, благоухающими дамами. А это женская школа была. Нет, нет, просто мамы пришли на спектакль в их честь. И вот только представь себе, бывшая Медведниковская гимназия, очень добротно выстроенное прекрасное здание в стиле модерн. Внутри зал огромный, и я на сцене этого зала, беленькие в резинку чулочки, лаковые туфельки, чёрное бархатное платьице. и писклявым, омерзительным голосом я выкрикнула: "Довольно обжигаться у горшков и мужу отдавать поклон. Сегодня делегатка я от всего рабочего района, дальше забыла. Мне не дали продолжать. Такой поднялся смех в зале, и меня, как выставили на сцену, так и вынули, как куклу. Больше я не появилась. Это завершение вашей артистической карьеры? Нет, зачем же?" Я ещё в нескольких спектаклях с неменьшим успехом участвовала, но главное таинство, помню, вступление в пионеры. Экзамены проводили не на шутку, задавали страшные идеологические вопросы. Дошла очередь до меня, я вошла. В комнате сидели три мальчика, очень убеждённые люди. По-моему, всех троих потом расстреляли. Скажи Горштейн это моя девичья фамилия. Когда было боксёрское восстание в Китае? Знаешь, И когда в жизни мне было 11 лет. Ладно, дам тебе вопрос полегче, говорит Яша Кронос. Какая разница между этикой и моралью? Это уж совсем лёгкий вопрос. Совсем лёгкий. Но только я такая незадачливая. А что ж ты знаешь? Я сказала, что знаю всё про Марата. Как раз на днях рассматривала книжку, и там была картинка Шарлотта убивающая Марата. Ну, я им всё рассказала. Какой это был страшный преступник, который боролся со всеми аристократами, со всеми интеллигентами, грамотными людьми, пытался погубить французскую революцию, Францию очень пылко рассказывала про Шарлоту, как она жизнь свою отдала, чтобы тирана убить. Они переглянулись и попросили меня выйти и прийти на будущий год. Когда я дома описала всё это Саше, она сказала: "Так тебе и надо, охота тебе вступать в эту сволочь". В те годы завязались у меня многие дружбы. Например, я училась в одном классе с Саней Гладковым. Мы часто гуляли по Новодевичьему. Никаким заповедным в те годы оно не было, так просто кладбище по соседству. Много чего смешного там попадалось, например, памятник маршалу Пересыпкину. Поколенный портрет. Он стоит, морда как полена, говорит по телефону. Интересно, с кем-то он говорит. Мы с Аней сбегали с уроков, гуляли, всё строили планы, как будем вместе писать сценарии, пьесы, его само собой посадили в своё время. Как раз когда Эльдар снимал фильм по его пьесе давным-давно, Саня гнил на лесозаготовках. Потом, когда его реабилитировали, мы однажды столкнулись в коридорах Министерства культуры. Он бледный был, измученный такой, как с креста снятый. очень скоро умер. Евгения Леонидовна, а когда вы почувствовали, что вы художник? Ну, ты как-то торжественно это. Сейчас я задумаюсь. Да не было у меня никакого такого чувства. Не было. Сперва лепила на пляже из чёрной глины, потом из пластилина, все удивлялись, как-то у меня хорошо получаются всякие золушки. Потом в руки попался альбом рисунков Сомова. Румяные эти красавицы, эта жеманность. Я была от него в полном упоении, но так, чтоб почувствовала, мол, нет пути иного до Утки. А вот потом, когда появился Менделеевич, который скульптор. Вот. Понимаешь, Саша не любила моего отца. У неё был роман со скульптором Менделеевичем. Но она почему-то считала себя обязанной жить в семье со мною. Однажды был у них какой-то истеричный разговор с отцом, Саша заперлась в своей комнате и плакала там навзрыд. Я постучала, вошла к ней. Мне было лет 12. И стала уговаривать её уйти из дома. "Саш, говорила я, не мучайся ты ради меня, уходи. Ну подумай, пройдёт ещё несколько лет, и какой-нибудь прохвост или негодяй станет мне дороже всего на свете". Она провылинила ещё год. И ушла к Менделеевичу. И все разом повеселели. Так вы стали учиться у Очима? Ну, не совсем учиться, скорее просто околачивалась у него в мастерской. Ты знаешь, что он учился во Франции у Карла Росси. Это как получилось? Он на весеннем вернисаже выставил мраморную головку смеющаяся девушка. Прелестная была работа. И она приглянулась богачу Гиршману. Помнишь, Серов писал портрет его жены с Палантином. Гиршман Так он буквально влюбился в эту головку. Она была с четверть натура, мраморная. И говорит: "Если принесёшь мне её домой пешком, я тебя на 2 года отправлю во Францию учиться". Хм, изверг какой. Да-да, Гиршман богач, филантроп. Ну, Исаак Абрамович взвалил её на плечи прямо с вернисажа, да и поволок. Сколько же она весила? Не знаю, наверное, много. Мрамор же. мраморни что-нибудь, не, что не вынуты ничего, да и на подставке. Сколько ж он так шёл, бедный, не помню. Гершман жил на Поварской, а где проходил вернисаж, не знаю. Сам Исаак Абрамович в то время снимал студию в Гранатном переулке, недалеко от дома, в котором потом Берия жил. Этот дом Галицин строил для своей возлюбленной цыганки, Шурочки Христофоровой, с которой дружила Саша. В каких же годах это было? Спроси, что полегче. Спрашиваю. Значит, вы стали ходить в мастерскую к Менделеевичу и, ну да, просто сидела, смотрела. Однажды он делал какую-то вещь, деталь самолёта или группу трёлётчика, и вдруг говорит: "Ну, скопируй что-нибудь из того, что можешь". Видно, как-то понял, что я смогу. Так я стала помогать ему на подхват. Он всё время работал над портретами знаменитых лётчиков. Громов приходил позировать после Чкалова. Так это были дни и ночи. Громов Дэнзи со стэком ходил. А Чкалов был обояшка, очень простой, очень свойский. Ты знаешь, что он после перелёта из Америки возвращался на пароходе, и какая-то знаменитая актриса на палубе ему сказала: "Я себе я знала, что вы поплывёте на этом пароходе, я бы сдала билет. Вы испортили мне всю рекламу". Понимаешь? на эту дуринду никто уже не мог смотреть. Все хотели потрогать живого Чкалова, а он позировал Исааку Абрамовичу. Ну и Кромوف позировал. Я на одном сеансе слепила его фигурку как-то вот за час. Бывает так. Нашло какое-то вдохновение. Головочка манюсенькая, но такого сходства никто не мог потом передать. Исаак Абрамович подошёл, посмотрел и сказал: "Мала голова и размял" Сердце у меня развернулось на другую сторону. И не простеливы ему. Дело не в этом. Я в то время вольнослушательницей ходила в такой техникум художественный в Леонтьевском переулке. Опоздала к экзаменам, студенты уже были набраны. Балталась я непрекаянная, кисла и горевала. И Валерий Палчочек Калов говорит: "Погоди, я сейчас всё устрою. Как этому вашему грабарю звонить?" Тут же набирает номер. С вами говорит Чкалов Валерий Палч. У меня к вам большая просьба. Есть очень талантливый молодой художник-скульптор, примите её на испытательный срок. Если она вам не покажется, вы её прогоните, я не буду в претензии. А если покажется и будет работать, век вам буду обязан. Да уж, свойский человек. Свойский. Так вот, я Валерия Палча должна благодарить. И вы стали там учиться. Да, и это доложу тебе, непростое было дело. Я ведь отчему была обучена, а он как? Сперва клал кучу глины, потом выкручивал оттуда носик, глазки, ротик и прочее. И когда я стала этот способ при всём классе воспроизводить, все на меня смотрели как на монстра, потому что скульптура строится с основания каркаса, с построения головы. Ну а Менделеевич Ха, сносик это брат дело последнее, а не первое. Если с сносиков начинать, ничего не выйдет. Ну ведь у Менделеевича выходило? Когда как? Профессора по скульптуре у нас менялись, менялись часто, пока не пришёл наконец Александр Терентьевич Матвеев. Ну, я у него, по-моему, вызывало только отвращение. Почему? Плохо и работало, очень плохо. Когда он бывало ходит по классу и встанет так за твоей спиной, Ты как бы начинаешь видеть скульптуру его глазами, и тебе открывается всё, что напортачило. И это было ужасно. Стал я нанимать модель и вечерами лепить в мастерской. Девочку одну нанимала. Девочке было лет 7. Я ей платил рубль за сеанс, она была довольна, только очень мучилась неподвижностью. Всё время приговаривала тоненько: "Побегать, побегать, побегать, побегать". И ногами сучила. И однажды вдруг слышу за спиной знакомый стук палочки. Обернулась, стоит Александр Терентьевич, смотрит, говорит: "Я думал, всё обстоит гораздо хуже". Большей похвалы я никогда в жизни от него не слыхала. Счастлива была безумно. А вы ведь уже были вполне взрослым человеком. О чём ты говоришь? Я замужем давно была. Муж мой Боба Поляк. Он был чёрный график. Знаешь, что это такое? Это когда автор пишет научную книжку с чертежами и в рукописи рисует почеркушки всякие, а художник-график по его наброскам делает отличные чертежи для книги. Боба страшно был добрый. Мы жили в коммуналке с соседями. Так он соседскую девочку очень баловал. Деньги давал на конфеты, на мороженое, на аборты. Ну, позже, разумеется. Но страшный был Ирок. Какая моя пожизненная беда, что поделышь. Играл ночами. Однажды я прождала его всю ночь, а он пришёл под утро. Я была страшно разъерена. Открываю дверь, а он держит перед собой на вытянутых руках блюдо подлинный Фёдор Толстой выиграл. Ну что ты ему скажешь? Вононо висит над тахтой. Он потом мне шали выигрывал. длинное серое платье из ангорской шерсти. И главные все эти выигрыши и проигрыши, они обсуждали с соседской домработницей Феней, тоже заядлой карто́жницей, но Феня играла в дворницкой, а Боба в высших сферах. А у вас вы говорили, тоже домработница была. Так это сура наша, с арьякалёна. Это так только считалось, что она у меня была домработницей. На самом деле, в впечатлении было, что я у неё домработница, женщина подлинной судьбы, соответствующий веку. В юности муж её бросился в партию, она в комсомол, его в положенный время расстреляли, а её на каком-то собрании хотели заставить признать его врагом народа. Сура сказала: "Если он враг, то кто же вы тогда?" Её вывели прямо из зала. 10 лет без права переписки. Двое малолетних детей, их разобрали родственники. Она отсидела 11 лет. Говорила: "Меня спасло то, что я месила тесто, иначе бы я сдохла". Знаешь, огромные плечи. Я потом даже со спины в бане научилась распознавать такую еврейскую фигуру: мощные плечи, большой бюст и сравнительно узкий таз. Так вот, Сура. Она таким ярким языком говорила: Такие словечки выговаривала: к нам гости бывало придут и каждый старается с Урюяковлевной разговориться, а потом наши семейные словечки разносятся по всей Москве. У меня была птица знакомая, одноногий голубь. Прилетала ко мне на свидание, я её кормила. Почему одноногая? Добрые люди оторвали. Сор говорит: "Прилетала ваша голубь? Она так кричала, так кричала, даже войла". Евгения Леонидовна. А ведь время было какое, людаецкое. Как вам в те годы жилось-то? А знаешь? Да, людаецкое. Оно, конечно, так. Вот говорят, мы все в страхе жили. Но как бы это тебе объяснить некромольно, по-человечески. Мы весело жили. Мы были молодые, зарабатывали приличные деньги, часто ходили в рестораны, националь континенталь танцевали что танцевали бастон танго чарльстон домой возвращались часам к 5:00 утра и если видели перед подъездом чёрную машину то прощались друг с другом а летом как ехали в рыльск поездом до курска потом пересесть потом нанять лошадку худенькую и 40 км лошадкой поселиться у пани Ващук, самогонщицы. Меня она называла пани молодоракицка. В первую ночь уложила нас спать на перине, такой, что мы не могли найти друг друга. Потом спали во дворе под грушей, на нас падали спелые плоды груши познания. А главное событие было приезд театра из Курска. Пани Ващук надела лучшее платье на бретельках, бриллианты, Вся шея, все руки унизаны были блестящими камешками. Сидела гордо, прямо, оглядывалась вокруг, все ли видят, что рядом с ней сидят друзья с Москвы. Что это был за театр? Ничего смешнее я в жизни не видела. Пьеса называлась "Платок и сердце из крепостной жизни". Главный герой-любовник был во фраке из лыжного костюма. Потом шли балетные номера, мы старались не смеяться, нас бы растерзали. Это было грандиозное событие в Градке, где последней сенсацией было убийство царевича Дмитрия. Евгений Леониднов. Ну, а когда всё началось-то? Ваше дело, вот эта ваша фарфоровая судьба знаменитая. Ну ты сразу знаменитая. Годи. Моё дело говоришь. С чего началось Дулёво? Это всё опять Александр Терентьевич. Он нам дал задание, это было под конец войны, сделать дома эскиз, композицию на вольную тему и принеси ему на показ. И все несли кто что, кто там с винтовкой, кто с гранатой, кто ползёт, кто выполз, кто не дополз. Одна у нас была, считала, что она лучше всех. Поставила какой-то обелиск, вокруг каких-то женщин томных поразкидала и заявляет: "Это эскиз памятника падшим женщинам". Хохот поднялся немыслимый. "А над чего вы смеётесь?" Матвеев ей. "Памятник павшим". "Ну я же и сказала падшим". Потом я развернула свою работу, и хохот уже стал просто гомерическим. У меня шёл медведь и нёс на руках Татьяну, которая упала в обморок. "И снится чудный сон Татьяне известная ваша композиция". Да я людей лепила тогда отвратительно, медведи ни разу. Так что чудесная была группа, а Матвеев так задумчиво смотрел, смотрел, и вдруг говорит: "Но это же совершенно фарфоровые затеи". Так и сказал Затеев? Да. Говорит совершенно фарфоровые затеи. Вы попроситесь на практику в Дулёво. Я говорю: "Ну кто меня примет?" А он Я напишу письмо. И поезжайте туда. Вы увидите. У вас всё получится. Часть вторая. Дулёва Ну вот, здравствуй. Это ты молодец, сказала в 10 явилась в 2. Молчи, я понимаю, дела и мешура, жизнь любовь, измена, месть. А мы с Гуленькой тебя очень ждём. Гуленька. Ну где ж ты покажись? Тётка же приличная оказалась. Хвосты порядочным людям не поджигает. Нет. Вот непреклонная душа. Диван оно надёжней. Среди всех моих зверей, а ты можешь представить себе эту армию? Гуленька самая кроткая, самая деликатная, а самым благородным был зять. У нас такая любовь была неистовая. Он караулил гаражи во дворе. За это ему кто кость бросит, кто супчиков вынесет прокисшего, а кто его вовсе о нём забудет. В общем, пёс безымянный, простолюдин. Но он интересен тем, что был необычайно длинный, ну как столб. Так он такса был. Он был никто, просто длинная собака. Ну, представь себе дога, который вырос под диваном. Выгнутые ножки, вот такая большая чёрная голова и белая маечка. И наступила зима. Никто им не интересовался, про него все забыли. Он попросился в подъезд к человеку, о котором думал, что тот добрый, погреться у батарейки зимой 23° мороза. А тот отпихнул его ногой, отогнал его. Я это видела из окна. Спустилась прямо в халате вниз, говорю: "Пойдём жить ко мне". И он поверил. Оказывается, он по лестницам не умел ходить, ни разу не ходил, представляешь? Добрались мы с ним с грехом пополам. Я налила ему суп-ца с мясом, сложила вдвое ватное одеяло. Он набросился на еду, лёг и проспал 22 часа, потому что очень настрадался. потому что понял, что никто его не пнёт, не ударит, кротости неземной. А кто из госей его зятем назвал, не помню. Лицо у него было, ну, морда же не скажешь, мудрейшая, глаза как на портретах голландских мастеров. Такой великолепный был пёс, хромой. Судьба их ко мне приводит. Ну, давай уж сразу чай пить. В тот раз ты меня провела, некогда, некогда, да и хвостом вельнула. Как просто плёнка закончилась, а другой не запаслась. Сегодня запаслась, идём на кухню. Только я сама всё буду делать, ладно? Давай, чёрт с тобой. Я здесь в любимый угол законопачусь и буду командовать. Лимон возьми, нарежь тоненько, умеешь? Чашки на второй полке слева, там же хлеб. А сыр в холодильнике в дверце, там трёх сортов от трёх гостей. Только мне завари крепкий чефирь. А сердце а плевать. Ну, пошла проводки разматывать. Розетка позади тебя. Постой, ты почему маслом хлеб не мажешь? Вот то-то. Евгений Леонидовна, мы в прошлый раз остановились. Слушай, а может, ну её к лешему эту мою жизнь? Столько есть вещей интересных. Лучше ты вот расскажи. Евгений Леонидовна. Ну, хорошо, хорошо. Сразу и громы, молния. А мы про что говорили в тот раз? Про Дулёва. Как всё начиналось? Как начиналось? Я про Александра Терентьевича Матвеева рассказывала, как он мне письмо написал, рекомендательное в Дулёво. Ну вот. А ехать туда в то время было так. Сперва, чтобы успеть на поезд шестичасный, пижачок умойти с площади Востани на Курский вокзал, пришла, села, сижу на скамье, а рядом стоит, но это нельзя не рассказать. Стоит у чугунной печки махонькая такая женщина, вот такая как я сейчас, кроха в митингах. Ну и поскольку нас двое оказалось в такой лень, завели разговор. Я спрашиваю: "А вы далеко едете? Не знаете, как лучше в Дулёво добираться?" "Эт я не знаю. Я поеду Дарехово. Я хожу по поездам, пою". Я не сразу поняла, что это её заработок. "Что спрашиваю, поёте?" "Ну то, что знаю," Что с молодо пела? Хотите, вам спою? Да я ж тут одна, что с меня взять? Всё-таки я вам спою. Забыла этот романс? Она была мечтой поэта. Нет, не помню. Но сидела со слезами умывалась. Она говорит: "Хотите ещё что-нибудь спою?" Нет, я не хочу в Сязорёвона приехать в это треклятое Дулёво. Она ещё постояла и ушла. Но вообще-то песни, что в поездах на милостыню поют, всегда очень жалостливые. Одна была просто гениальная. Соловushka где-то в саду. Нет, он сперва входил в чёрных очках, глубоко слепой человек, с вот такой гармошечкой и громким, уверенным голосом говорил: "Брат, я сёстры, я вас не вижу. Я не вижу божий свет, но я вам спою". И вот он пел За ловушка где-то в саду, в гуще душистой сирени, песенку пела любви, колялся любить без измены. Я ли тебя не любил? Я ли на тебя не молился? Слет твоих ног целовал, чуть на тебя не женился. Вот как трогательно. А дальше так: Я при тобой провенилась, ты торопливо ушла. Так я и не извинилась. Зачем же так горько страдать? Зачем так безумно влюбляться? Любовь не умеет прощать, любовь не умеет смеяться. Потрясающая песня. Да, я говорю, вы сами её сочинили? Да нет. Её все поют, городской романс. Спойте ещё раз. Я вам дам 3 рубля и запишу слова. 3 рубля тогда были как сейчас 300. А он мне говорит: "За 3 рубля я вам сам слова напишу". Снял чёрные очки, глазки вострые такие оказались. Видел, конечно, них уже нас. Достал вот такой огрызок карандаша, поślinявил и записал слова. Ну как я могла тогда дура набитая не оставить этот документ. В нём было 19 с половиной ошибок. Но такая прекрасная песня. Так вот под всякую энтую музыку 3 часа надо было ехать на поезде до 85 км. Там, как тогда говорили, вылазить надо и с сумочкой заплечной, в которой еда, идти пешком 7,5 километров до сухой дощечки указателя Дулёво. И всё маленькими деревнями, всё кругом интересно, всё мне нравилось. Так значит, Дулёво сюда, а напротив Ликино. Не помню, у какого писателя, кажется, у Чапыка, Непрерывная война саламандр. как у них тоже было, у Дулёво с Ликиным. У них вражда происходила на общем стадионе. Начиналось всё с футбольного матча. А Ликина это же бывшая Морозовская мануфактура, ткачихи, понимаешь? А с нашей стороны, с Дулёвской фарфорской, выходили гончары, керамисты, здоровенные бугаи. Ну, сходились на этом поле, жаждали драки. Всем неважно было, чем кончался матч. им бы только дождаться, чтобы он скорее кончился, бросится друг на друга. И вот тогда я поняла, что это такое настоящие ткачихи. Они уносили на плечах своих побеждённых мужей, избитых до полусмерти нашими бандюками. Матч этот обсуждался потом неделю до следующего побоища. Это было вообще смешно, но в первый раз я была потрясена, эпической картиной, как женщины высыпали на поле и разбирали своих мужей. Там же здоровенные бабины работали и все страшно громко разговаривали, потому что в ткацких цехах очень шумно, и они привыкли орать, чтобы друг друга слышать. А привыкши так орать, они уж не стеснялись ни в выражениях, ни в тембре голоса. Евгений Леонидов. Расскажите про первый свой день в Туле. Ну вот я тебе и рассказываю, пришла, значит, попала в перерыв. Был начало первого, а перерыв кончится в 2. На проходной мне сказали: "Вы посидите, подождите". Рядом был такой скверик, да поля, каких больше нигде на свете нет. Это я тебе ответственно говорю. Выше пятиэтажного дома просто уходили в небо. Стволы толстые при толстые. шелест у них нежный такой серебристое это поля серебристые да и где-то там среди листвы был замаскирован серебристый матюгальник который в это время играл серебристого мендельсона а на земле кругом как посмотришь такая яркая особенная серебристо-зелёный мурава я сидел млел Я думала: "Господи, какие счастливые люди, которые тут живут и работают. А тут ещё откуда не возьмись явилось шестеро белых гусей. Невиданный величины гусь, ну как диван. Никого не боялись, шли так, будто они хозяева всего тут вокруг". Ко мне подошли: "Ты кто такая?" Словом, я была ослеплена дулёвым ещё до того, как переступила порог проходной. А потом? Потом разговор с директором. Захарусный такой добрый человек. Прочитал записку Матвеева, сказал: "Ну ладно, попробуй. Может, у тебя что-нибудь получится. Ты что хочешь?" Я показала. Вон, видишь, на полке стоят эти большие чайники. Что я хочу такой вот чайник расписать? У него в кабинете заготовки редком стояли. Но это тебе не справится. А я попробую. Мне покажу. И прямо в этот же день я его расписала чайник. Вон он там стоит синий с розовыми цветами. Значит, ему сколько лет? В каком году эта первая поездка в Дулёво? Хм. Вот как начинается в каком году, тут швах дела. Ну приблизительно, сороковые, пятидесятые. Да, конечно, сороковый с гаком, почти пятидесятый. Мне объяснили, что его надо задуть, потом прочистить. Но тут уж рассказывать тебе технологию это до вечера. Бог с ней совсем. Кого задуть? Печку? Тёмная ты баба. Для того, чтобы получить синий чайник, его надо задуть из пульверизатора синей краской, а потом надо же на нём рисовать. Сначала чистить места, где будет рисунок, значит, расчищаешь так, чтобы не повредить это дутьё. Потом пишешь на этом красками, потом ставишь в огонь. Потом не живёшь на свете, не порвёт ли его и как он выйдет. Вышел он хорошо. Все меня одобрили. Тут как раз приехал главный художник Дулёва, мужичок такой круглый, лысый, абсолютно беззубый, ну ни единого, представляешь, зуба. Причём дикция превосходная у него была. А как же он без зубов говорил? Апёс его знает, говорил. Много долго доктор да жёстственно уверен был, что приехала тёмная баба из Москвы. Посмотрел начальник и сказал: "Беру эту женщину на завод, только вы бросьте институт". Я спросила, почему? "Он лишит вас непосредственности". Я сказала: "Пускай лишает. Если бы Пушкин не знал букв, он бы Евгения Онегина не смог написать, так и я. Выучусь там грамоте, это вам не помешает". Словом, приняли меня на завод. Отродно было сперва А ты как думала? Подселили меня, вернее, сама я прикипела к нему, к старому мастеру Маслову. Там как жили? Ещё старинной постройки кузнецовской дома, двухэтажные, сложённые из брёвен. На каждом этаже две квартиры, по три комнаты. Вот он Маслов-то старик, меня к себе и взял. Мы очень быстро подружились. Недели через 3 как-то ночью он стучит ко мне в комнату: "Женюра, вставай, вставай скорее". А я смотрю на ходики, Четвёртый час утра. Он вас женёры называл? Женёрой. Меня там все звали женёрой сначала, потом через годы Евгения Леонидовна, потом в конце просто Леонидовна. Так говорит: "Вставай, чего вставай?" Вот и я, чего вставать-то? Вставай, вставай, там узнаешь чего. Одевай хоть чего не на то накинь, побежим. Я босиком в рубашке, как была, выскочила. Идём прямо в сад. У него маленький фруктовый сад, и там Не знаю, как тебе изобразить, пели соловьи. Он меня повёл слушать соловьиный хор. Это было упоение. В каждом маленьком садике, вот как две комнаты моих величиной, сидели и пели соловьи. И все, кто соображал, выходили их слушать. И так возвеличился он в моих глазах, Маслов этот. Потом он сказал: "Ты слушай только меня. Знаешь, старики зловредные какие подсказывают новеньким приёмы, после которых у тех всё наперекосяк. А ты слушай меня. Я тебя под свою руку беру". Если тебе скажут, что ты по плюй сперва на то стекло, потом помой его, не слушай, знай, что это уж гибло стекло. Нельзя, чтоб слюни или вода попали на стекло, на котором расправляется живописная краска. Ну тут масса мелочных секретов. Вот, в общем, стал я работать. И как все начинающие, был нахальный, самоуверенный. С чего начинает начинающий? С Петра Великого тихо-скромно. И вы с Петра начали. А как же? Когда через несколько лет я его случайно увидела на складе готовых изделий, я подумала: "Господи, откуда была такая наглость?" Я слепила балерину на тонких ножках с выпученными глазами. Ужас! Обожгла. И что он никому не понравился, меня очень обидело. Мне казалось, это очень талантливо. С годами проходит. Слава богу. Чем больше умеешь, тем меньше понимаешь. Евгения Леонидовна. А как вы пришли к своему театральному циклу? Как это было? Знаешь, у меня какое-то вображение приёмистое. Я что увижу, мне сразу хочется это слепить. Смотри, вон наверху, Встречи любовные, видишь? У нас во дворе жила девочка Катя, и совсем в другой семье собака смелой. Они жили в разных подъездах, но выходили гулять одновременно и бросались в объятия друг к другу как влюблённые. Он первым делом облизывал ей всё лицо, она целовала его в нос. Я наблюдала это изо дня в день и не могла не слепить. Такая это была невозможная искренняя любовь. А театр? Не знаю, почему я решила, что надо лепить театр. Саша моя очень любила театр, особенно принцессу Турандот. Ну и втемяшилась мне слепить Турандот. А что это значит? Я отходила 27 спектаклей и ничего не могла придумать. Стопор какой-то. Верный признак надо бросать затею к чёртовой матери. Потом как-то с одного спектакля пришла и всё нарисовала, как должно быть ночью. А утром рано встала и сразу начала лепить. Причём жили-то мы в коммуналке само собой. Кроме нас в ней жило ещё 42 человека. Один гальюн, одна ванна, Я даже представить себе не могу. А ты вот представь. Просто жили так и всё. Это даже не казалось ужасным, так большинство жило. Евгений Леониднат, а так называемая оттепель. Она каким-то образом вас затронула. В литературном мире она многое перевернула. А вот в мире вашем, художественном, фарфоровом мире произошло что-то существенное. Наш художественный Ренаш фарфоровый это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Фарфоровый завод, как и всякое производство, стоит в стороне от всех московских выставок, от законов, споров, цеховых благ всяческих и дрясг. Мы люди мастеровые, нам некогда собачиться. Выставляться? Мы выставлялись, конечно, однако были наособitsu, самостоятельные, ни на что не претендовали. Даже не знаю, полагалось что-нибудь нам от Мосха или нет. Этого никто не знал. А Турандот, в общем, я слепила и получилось красиво. Ещё бы знаменитый ваш цикл "4 работы", я даже эскизы видела в каком-то журнале. И в Москве, когда увидели, что такая получилась неожиданная красотища, которую я и сама не ожидала, решили эту работу подарить театру от союза художников. Уже я тут как бы и ни причём была. И вот начался очередной спектакль "Принцесса Турандот". Пошёл занавес. На сцене стояли все четыре скульптуры. Вышел редактор какого-то декоративно-прикладного журнала, чего-то там вякал, потом Евгений Рубенович Симонов говорил. Но ну, слова мне сильно хлопали. И она осталась у них в театре навечно, Турандотка моя. Сперва ей специально саркофаг сделали на колёсиках. В нём она послась. А директор театра был тогда Марк Соломонович Мистечкин. Я помню, спрашиваю его: "Почему на колёсиках? Это же слишком поката". А он мне: "Милый человек, отвечает Женечка, у нас тут не всегда выставка работ. Мало ли? Тут у нас бывает и гроб стоит". И умолк. Через 10 дней он умер, и его гроб точно на том месте стоял. Напророчил себе. Марк Соломонович все спектакли смотрел, особенно те, в которых Юлия Константиновна играла. Она была его вековечной женой, Юлия Константиновна Борисова. Тут уже первое действие закончилось, а его нет. Она в антракте бегом в его кабинет. Ну что ж ты не идёшь? А он сидит за столом мёртвый. А через 10 дней после него умер мой муж. Вот как. Вот так. Ну, так это значит первая моя была театральная работа. Потом ещё были другие, много, но гораздо слабее. Это вы себя судите строго, как художник. А как ещё я должна себя судить? Ну, а после Турандот А сразу после Чеховский музей заказал мне целых 10 работ на у Чехова. Упоение было делать. Я год этим жила. Все работы прошли с успехом. Покажу потом фотографии. И директор там был, такой человек сладостный, почти слепой. Директор чего? Чеховского музея в Мерехово. Евгений Леонидовна, а вы знали к ней Перчехову? Видела один раз живьём. Оза глаза не любила всю жизнь. Почему? Мне казалось, что она не по-людски к Чехову относилась. Она приходила под утро, пахнущая сигарами и вином, развязная, весёлая, бесцеремонная, сняла квартиру без лифта, хотя знала, что каждый шаг по лестнице ему стоил здоровья. Она обижала его. Но я, как могла, всё же свела с ней счёты, всё-таки постаралась каким-то образом А я сделала композицию Вишнёвый сад, и там она такая рыдает. Работа детальная, условия жесточайшие. Вот Вишнёвый сад, будьте добры, сделать нам две большие группы многофигурные и чтоб точно те исполнители, которые играли в Ялте на премьере, до да портретным сходством, и все детали костюмов и декораций извольте соблюсти. Ну, где это мне было разыскать? А всё-таки удалось каким-то чудом. В архивах Мне тут просто в частной коллекции одной старой дамы, которая собирала всякие театральные каталоги, программки, фотографии, так нипер. Она там сидит, рыдая, закрыв лицо одной рукой, а другой так цепко вцепившись в бумажник, чуть ли не когтями. Она ведь Раневскую играла в Вишнёвом саде. И потом ещё в Трёх сёстрах я тоже как могла сделала её не очень обворожительной. Жестокая месть художника. Я, знаете, о чём хотела у вас спросить. Вот художник-живописец. Пошёл, заказал подрамник, натянул на подрамник холст, поставил на мольберт, взял кисточку, выдавил и смешал краски и написал, что хотел. Вот именно. Ура, всё кончено. А у нас всё только начинается. А чего начинается? Ну, во-первых, дур индуэту надо на завод доставить. Хорошо, когда уже появилась машина или такси. А так ведь это не просто. Она или глиняная, или пластилиновая, это всё весит. Ну ладно, приволокла. Теперь самый мучительный процесс. Её режут на куски. Потом её обратно соберут, но пока что зрелище груда кусков из того, над чем ты тряслась, как над владельцем. Потом её формовщики форматируют, потом садятся автор с помощником и монтируют эти куски как было, монтируют, зачищают. Вот отсюда спасибо партии за это силикоз у меня. Да и у всех на заводе раз в году проверка, приезжает автобус с оборудованием, выстраивается очередь, входишь в этот сумрак, повернись вправо, повернись влево, повернись спиной, силикоз, следующий. Ну ладно. Потом, когда она уже зачищена, Её надо окунуть в глазурь. Зачем? Чтобы блестела, ведь это всё блестящие вещи. А бывает бисквит и ничем не политой, как мрамор он. Такую скульптуру делать проще, но она и хода не имеет. Значит, её надо полить. Полить это как? А вот надо взять её, особенно если она большая, эдак в две руки, и погрузиться в чан с половиной этой комнаты величиной по пояс. Вот так окунуться туда. И медленно вынуть её. Как? А это же вес большой. Конечно, большой. А кто это делал? Я. Или если я не могла поднять вдвоём с помощницей, или мужика звали какого? Ну вы же хрупкая женщина. Ну какая хрупкая. Господь с тобой. Я была вынослива, как лошадь. Какая там хрупкость? Хрупкие не осилят этого. И вот уже она у тебя в руках, с неё стекает глазурь, надо донышко почистить, потом поставить её так, как она будет обжигаться, и она должна сохнуть. А если она искренно так сохнет в мастерской, это длительный процесс. А если её сушить искусственно, это риск. А лучше, чтоб сохло сама по себе? Конечно. Вот она высохла, слава богу, ура, ничего с ней не случилось. Теперь её надо отнести аж через весь завод в другие муфля, где её обожгут. А муфля это цеха? Это обжиг. Муфельные печи. Сперва были только горна. Были такие конселя с полстала величиной из шамота. Туда ставилась работа, и выбиралась оттуда она примерно на третьи сутки. Лезешь туда 50-60°. Боже мой! В том-то и дело, боже мой. Снимаешь эту коробку и достаёшь то, что вышло. Не дай бог тебе с этим вылезти на улицу или что форточка открылась в этот миг. Ветерок налетит, работа простудится и треснет прямо у тебя в руках. Значит, её надо как младенца в ватник завернуть и сидеть с ней, пока не почувствуешь, что её температура с твоей сравнялась. Когда её можно в мастерскую нести, там спокойно рассмотреть, как она получилась. Получилась, слава богу, но это ещё не всё. Когда она поступает в печь, она попадает в температуру 40, примерно 45° градусов, и на вагонетке медленно движется. Вагонетку чуть потряхивает, и это скульптуре тоже вредно, а другого выхода нет. По воздуху не полетит, значит идёт она так потом сворачивает. И вот там, где ты сидишь, там кульминация, там температура 1400°, градусов. а поступает она туда в каком виде? Вот как если бы её сделали из сливочного масла в жаркий день. И за эти несколько секунд она из жалкой мягкой глины превращается в фарфор. Но этого мига ты не знаешь. Тебе не дано. Это тайна, закрытая. Ожествленная. Ты только узнаешь, когда работа выйдет оттуда, как Феникс из огня. а потом после этого после этого идёшь в живописный цех с этой цацей, опять же, сколько она весит, столько весит, всё твоё. А сколько это может весить? Мало ли. Скульптурка может быть такая махонькая, а может быть ревизор неподъёмный или кавёр самолёт. И вот уже там в цеху начинаешь расписывать. И тут тоже ни одного неверного движения невозможно допустить. Причём есть краски, которые не любят совмещения никакого. Проще всего покрыть поверхность и по ней расписывать. А те художники, что искали на белом расписать так, чтобы было не хуже, по-моему, настоящие подвижники. У нас даже есть рабочая страшная поговорка. Вот как обращаться с вещью при росписи. Как вся жизнь. Так и обращаться, понимаешь? Как вся жизнь. И вот она расписана уже. Красотища глазня оторвать, айда обжигать. Если это маленькая вещь, она едет в вагонетке и обжигается себе. Если размер серьёзный, в печь её круглую открывается дверца вот такой толстоты. Там 20 см. И не больше трёх вещей можно сразу обжечь. И ты начинаешь вилять хвостом перед этим пьяницей с солтыковым незнамо как. А что, солтыков? Он горновщик, и всё в его руках. Он может усилить огонь, ослабить огонь, раньше времени открыть, позже открыть и испортить. Какой-то мери от него зависит, и это тоже надо пережить. Умолить, чтоб 3 часа не открывали, чтоб не трогали вещь, но ведь если кому срочно надо, приходится открывать. Откроют и вынут. Это очень вредно. А рискованно, не просто вредно. Всё можно погубить. Рискованно. Ну вот. И когда наконец-то ты её приняла на руки свои, расписную красавицу завернула в ватник принесла в мастерскую и там сидишь высиживаешь ждёшь нужной температуры и вот открываешь и вдруг всё получилось это счастье как настоящее Любовь. Это и есть любовь. Потому что иногда думаешь: "Господи, ну где были мои глаза вот это Пётр Великий на тонких ножках. Он как живой передо мной, глаза вытаращенные, дурак дураком". Евгений Леонидов. А когда вы перестали ездить в Тулёво. В 85 официально уволилась с завода. Меня пригласил директор и сказал Евгении Леонидовна, мы должны уволить двух скульпторов. Нам на будущий год ставки сократили. Мне этот суконный язык советских отчётных собраний, знаешь, ненавистен. Вот вызывает всевышний к себе святого Петра. И говорит ему Пётр Абрамович: "Нам на будущий год две души сократили. Да и вот этот тут даже. Кого вы рекомендуете уволить?" Я тогда уже старейший скульптор была, заслуженный лауреат, то всё. Меня на кривой козе объехать никакой возможности не было. Ну кого из своих коллег, из товарищей-ховиков я могу рекомендовать уволить?" говорю. Увольте меня. И он засветился, обрадовался, что так всё по-любовно, без огорчений, сказал: "Вам остаётся пропуск, квартира, право делать творческие работы на заказ, всё остаётся, кроме зарплаты". А у вас квартира там была? Ну какая там квартира, господи. Полуподвал с железной койкой, из щелей деревянного пола крысы выходили поздороваться. Иногда кошка приносила полкрыс в подарок, делилась со мной. Мы с ней приятельствовали. И вот там-то выжили по несколько недель подряд. А как же? Когда работа идёт, тогда уже ничего, кроме неё ты не замечаешь. Ничего и никого, кроме неё тебе и не нужно. Евгения Леонидовна, дорогая. Спасибо вам огромное. Думаю, материалы для интервью достаточно. Дней за 5 я это всё обработаю и ответьте только уже не для протокола. Вы никогда не жалели о выборе. Ты просто как мой дед. Он дожил до 95, перед смертью всё вздыхал и говорил: "Лучше бы ты стала фармацевтом". Это который дед? Тот самый? лесопромышленник, миллионер, тот самый, который Яшаты этого хотел. А вот если окинуть взглядом всю жизнь, это не жизнь, это эпоха. Да, окинуть взглядом знаменитую эпоху по имени Евгения Леонидовна Ракицкая, чтобы выбрать, в каком её периоде ощутиться вновь, то вы бы Тулёва. Потому что работа, творчество это да потому что свобода. Неохватная внутренняя свобода от мужа, карцёжника и гуляки, от свекрухи проклятой, от всей муторной крестной тяготы. Потому что любили меня там. Были там друзья. помощники, преблудные звери, и какая-то была райская чистота души, рук и глины. Вечная первозданность мира. Глина, огонь, новорождённое творение. Потому что в эти часы, и мгновения ты как Бог. Как Бог. Как Господь Бог.